Глава шестая. И что сейчас случится? – спросил я Улина, который спешно глотал остатки бутерброда. Двигатель перегреется, топливо взорвется и корабль утонет. Он тяжко вздохнул и достал камень, внутри которого светился огонек. Кажется, скоро мы с тобой увидимся, дух предка. Если хочешь увидеться, то увидишься, – сказал я и осмотрелся. До берега далеко, а течение сильное. Не доплывем, утонем. Хотя капитан спокойно себе плыл, широко размахивая руками. Я повернулся к Лину. — Ты же разбираешься во всем этом техническом дерьме. Почини. Сможешь? — Я смогу попробовать. Он почесал затылок. — Да, смогу. Только сначала... Он взял с палубы деревянный багор и начал спихивать труп со сломанных трубок. Я забрал багор парня, зацепил неудачливого убийцу крюком и стянул за борт. Труп плюхнулся в воду вместе с багром и кучей раскаленного стекла. Помощник смотрел на нас выпученными глазами. Но больше этого никто не увидел. «Идем!» Я толкнул Лина в спину. «Надо вниз, в машинное!» «А что происходит?» — спросил Варк, поднимаясь по лестнице. «Иди за нами!» — приказал я. Напротив кают находилась стальная дверь. Лин толкнул ее изо всех сил. «Заперто! Я же говорил, что мы умрем!» Я потянул дверь на себя и открыл. В лицо сразу ударил жар и вонь. Я моментально вспотел. «Так что случилось?» — спросил Варк. «Что дальше?» — крикнул я в ухо Лину. В этом зале почти все свободное место занимал стучащий, дымящийся агрегат с кучей трубок и стекляшек, на которых были какие-то цифры. Внутри него что-то вращалось, судя по звуку. Лин пригляделся к одной из стекляшек и присвистнул. — Надо срочно охладить! Должна быть аварийная подача! — Ты не говори! — перебил его я. — Ты делай! Если нужна помощь, то зови! А вы можете повернуть вот этот рычаг? Это пустит холодную воду на... Я с трудом провернул горячий рычаг. Он сильно проржавел, и пришлось давить на него изо всех сил. За спиной что-то зашипело, будто вода попала на раскаленную плиту. Похоже, так и случилось. А теперь самое сложное. Лин начал поворачивать какие-то рычаги. Если честно, это все такой примитив. На военной технике используется продвинутая модель камеры сгорания. — А здесь... — За работу! — прикрикнул я. Что-то скрипело и стучало, стало еще жарче, вонь уже невыносимая. Понимать бы, что происходит, но этот прибившийся к нам парень дело свое знал. Он всматривался в эти стекляшки и постоянно отправлял Варга что-то нажать и повернуть. Но жара не спадала. — Нужна помощь! — Лин вытер лоб. — Не хватает охлаждения! «Я уже открыл камеру, но трубы проржавели, вода почти не поступает. Надо залить топливо, или нам крышка. Если бы вы ее пробили прямо здесь...» Лин показал на толстую ржавую трубу, которая проходила рядом с большим агрегатом. «Где-то должна быть кувалда или топор. Пара хороших ударов, и вода польется прямо в...» «Ладно, без подробностей. Кувалду искать некогда». Я вытянул правую руку в сторону, и ее сразу же оттянул привычный вес корнифекса. — Прости, дружище, но сегодня казни не будет. По крайней мере, прямо сейчас. — Это что? — выкрикнул Лин, от испуга отходя на шаг. — Лучше не спрашивай, — посоветовал ему Варк. Красное лезвие топора легко перерубило толстую трубу. Вода хлынула, заливая открытый стальной ящик, доверху набитый каким-то гладкими камнями от которых и шел весь этот жар. Они едва заметно светились, но поднялся пар почти как в бане. Шипело так, что я не сразу услышал голос. — Так что это такое? — Лим показал на топор. — Откуда оно? — я разжал пальцы. Корнифекс исчез, но я почувствовал его недовольство. Ему нужна кровь. — Что с кораблем? — спросил я. — Помогло? — помогло! — воскликнул Лин. — Взрыва не будет. Так что с предком я пока не увижусь. — А сможешь сделать так, чтобы корабль опять поплыл? — Смогу? — он будто обиделся. — Конечно, смогу. Но надо придумать, как это все охладить без трубок. Так, рычаг контроля поступления, где же ты? Если бы я был инженером, который построил корабль, куда бы я тебе засунул? Кажется, помощь ему больше не нужна. Вода из перерубленной трубы уже перестала течь. Тот странный камень, от которого при нагревании несло протухшим яйцом, остыл. Кажется, я сделал все, что мог. Можно наконец свалить отсюда на свежий воздух. Ветерок на палубе приятно охлаждал кожу. Исчезла вонь, что было лучше всего. Корабль несло течением, а новый капитан пытался им управлять, выкручивая штурвал. Пассажиры, клановая молодежь. Переговаривались друг с другом, но они так и не поняли, что случилось. Вышли мокрые насквозь Лин и Варк. «Еще бы немного!» Лин вздохнул. «Но этот топор, он как у небожи...» «Ни слова об этом!» Угрожающе прошептал я. «Понял!» «Лучше молчать!» Добавил Варк, вытирая лоб. «Я вот...» — Не спрашиваю. — Да, я тоже не спрашиваю. Лин облокотился на борт. — Тут же ничего интересного. О чем тут спрашивать? Я поднялся на мостик и шепнул новому капитану на ушко. — О том, что случилось, никому. — Понял? Не хватало еще разбираться с местной стражей из-за трупа убийцы, который уже давно ушел на дно. Капитан торопливо закивал и вернулся к управлению. Корабль понемногу вернулся на курс и поплыл. Пусть и не так быстро, как раньше. Конечно, еще останется старый капитан, но мы к тому времени уже попадем в академию. А больше момента убийства никто не видел. И я пошел в свою каюту. Надеюсь, смогу подремать пару часов, чтобы ничего не взорвалось. «Что-то случилось?» Стас лежал на койке, листая какую-то маленькую книжку. «Ничего». Я развалился и вытянул ноги. — Всего-навсего. Обычный день. — Да здесь ничего сложного, — пытался объяснить мне Варк, пока мы медленно продвигались в очереди. — Ты — Альтер, ты — глава клана. Но ты проживаешь на территории, где живут другие кланы. Вот глава самого сильного из них — Хидар. — И что он делает? — спросил я. Собирает с каждого клана солдат, если начнется война, и командует общим отрядом. А в мирное время собирает налоги со своей территории. Академия располагалась на большом острове посреди реки. Город Урбус, столица империи, находился на востоке. Отсюда видны городские здания, некоторые были очень огромными, я таких никогда не видел. Забраться бы на самый верх и посмотреть на окрестности с такой высоты. Мы стояли у массивных стен Академии. Что было внутри, совсем не видно. Главным воротом выстроилась большая очередь из новоприбывших. Не только северяне. Тут были люди со всей Империи. Их очень много. Со всех сторон раздавалась речь на разных языках и акцентах. Все держались группами у своих кланов и домов. Толпа смуглых парней и девушек с подозрением глядели на невысоких скуластых парней, которые громко говорили на незнакомом мне языке. Те, кто прибыл с севера, с недоумением смотрели на островитян в очень легких одеждах, в которых южанам явно очень холодно в этих краях. Они кажутся совсем другими, и дело не только во внешности. Они совсем разные. Империя огромна, намного больше, чем моя родная страна из Старого Мира. «Не знал, что сюда берут женщин!» — сказал я, глядя на трех девушек, проходящих мимо. — Только у южных домов в основном, — пояснил Варк, тоже вцепившись в них взглядом. — Они обучаются отдельно и живут в других зданиях. Он вздохнул и добавил. — А жаль. — Согласен. — А кто такой Линдар, напомни? — Это глава клана, которого отметил наградой наблюдатель великого дома. — Обычно Линдар не подчиняется Хидару, но во время войны присоединяется со своими к нему в отряд. А еще Линдар может запросить встречу с самим наблюдателем раз в год. Очередь понемногу продвигалась. Уставшие от ожидания будущие студенты разговаривали все громче. Некоторые дрались, но их никто не разнимал. — А кто выше? — спросил я. — Наблюдатели малого дома, — продолжил Варк. Это аристократия, которую покорил Тарген Великий. Они настоящая знать, с древнеродословной. Самый сильный из них становится наместником провинции. В Огране четыре провинции. А ты разбираешься, в арк. Ну и что по более высоким? — О, это уже великие дома! — сказал он, воодушевленный похвалой. — Правитель Великого дома носит титул наблюдателя и правит всей страной. И они все — потомки восьми небожителей. А те были могущественны, как сами полубоги. Говорят, они владеют магией, и некоторые из них учатся в академии в этом году. И главный над всем этим курятником... — Лучше бы потише, — шепнул Варк. — Это Таргин великий. Если небожители — полубоги то он силен, как бог. Ему больше пятисот лет, он бессмертный и очень сильный. Говорят, он каждый год приходит выступать перед студентами. Может, мы его даже увидим. Посмотрим, — сказал я. Ну, где список? Молчащий все это время Стас подал мне лист. Лингерта вписал? — спросил я. Стас кивнул, а Лин скорчил довольную рожу. Вы не пожалеете, что взяли меня?» Опять начал он. «Давайте, как все закончится, сходим в город, отметим!» «С тобой!» Стас фыркнул. «Почему бы и нет?» Варк пожал плечами. «Я хочу посмотреть город!» Он показал на здание за рекой. «Он даже больше, чем я думал!» «Я его хорошо знаю!» Похвастался Лин. «Там почти все районы хороши. Только в порт лучше не ходить, особенно ночью. Кажется, я знаю, куда стоит направиться в первую очередь. У меня две зацепки. Имя — отец Гронт. И то, что у его человека была татуировка змеи на руке. Больше ничего. Но город очень большой. Грубый метод вряд ли сработает. Придется выйти на разведку пару раз. И все же, почему меня, вернее Павла Громова, хотели убить до того, как я должен был попасть в академию? «Ведь до входа осталось немного. Что случится, когда я туда пройду?» Ничего не случилось. Проверяющий на входе охранник, вооруженный револьвером и легкой парадной саблей, взял мои бумаги и очень внимательно осмотрел кольцо. — В третий корпус! Он передал мне лист. — Для альтера клана положена отдельная комната. Остальные будут жить в общей. Меня это устраивало. Парней не очень. «Занятия начнутся уже завтра», — сказал охранник. Внутри было симпатично. Почти вся территория была засажена деревьями и ровной постриженной травой. Вдоль дорожки, по которой мы шли, тек широкий ручей, в котором даже плескалась какая-то рыба. А здания общежитий и учебных корпусов были впереди. Аккуратные, трехэтажные, из красного камня. Я думал, они будут попроще. «Даже для обычных студентов из клана такие же дома, что и для всех остальных». «Тут классно», — сказал Варк. «С детства мечтал здесь оказаться», — добавил Лин. «Но, честно говоря, ожидал большего». «Вон там». Даже обычно привередливый Стас удивился и показал куда-то рукой. Это была какая-то площадка, вокруг которой столпились студенты. Те, кто только что прибыл, и те, кто тут уже учился. Там что-то ревело, какая-то очередная машина. Мы подошли посмотреть. Эта машина совсем не похожа на ту, на которой мы катались в городе. Она покрыта толстой броней, а из алба и боков у нее торчали пушки. Я видел только чертеж такой в прошлом мире. Один ученый, которого казнили фанатики Короля Спасителя, хотел построить такую. Жаль, что не вышло. Если бы не Король Спаситель... Наш мир мог быть таким же продвинутым, как и этот. «Панцерник!» — объявил Варк с видом знатока. «Видел на картинке. Их только в прошлом году начали делать. Пушки не стреляли, большая машина просто ездила, рыхля землю. Я присмотрелся и увидел, что у нее не просто маленькие колеса, а мощные стальные ленты. А из задней части торчали трубы, такие же, как на том корабле. Тоже стеклянные, дымили намного сильнее. Странно, это же так легко сломать. Они поставили для военной машины такую систему охлаждения? Возмутился Лин. Это же... Идем, сказал я. Потом еще насмотритесь, а то и наездитесь. Судя по охране и высоким стенам, студентов выпускают неохотно. Надо будет сходить на разведку и найти пару проходов. Не учиться же я сюда, прибыл. — Отец Гронт, скоро я тебя найду и прикончу. А перед этим выпытую, кто затеял это дерьмо. Пожалуй, начну сегодня вечером. Сначала разведка, потом на дело. У самого входа в корпус нас разделили. Приунывших парней отправили на помывку вместе с остальными в общую баню, а мне полагалась отдельная ванна. Титул у меня небольшой, но какие-то преимущества он все-таки давал. А Вот и мое жилье, хоть отдельная комната, — это было сильно сказано. Это был закуток, где стояла кровать, шкаф и стол, как раз за общей комнатой, где будут жить остальные. Но мне ли жаловаться, когда я столь лет провел в маленькой свечке? Из развлечений там было только наблюдать за черепахами в пруду. А при том, что там зима идет полгода и солнце пропадало на целые месяцы, то долбанные черепахи впадали в спячку. Но хватит о черепахах. Надо думать об отце Гронде и о том, кто связан с ним в Академии. И что им было нужно от семьи Громовых и от самого Павла. Ну не могли отправить столько человек на убийство простого парня. Он что-то знал? Стал свидетелем чего-то? Или что-то другое? Пора опять попытать Варга. А вот и он сам, в новеньком мундире, как у остальных студентов. Чем-то он очень удивлен. «Там такое?» — воскликнул он и обернулся, но комната была пустой. «Там небожители, их потомки! Они такое устраивают!» Он перешел на шепот. «Почти как ты в ту ночь!» «Варк, стой!» Он уже убежал, громко топая по коридору. «Там, похоже, что-то действительно интересное. Но за мной он все-таки сходил». Мне не особо интересно, но придется идти. Хотя посмотреть было на что. Наследники правителей и заодно потомки тех самых небожителей, о которых я столько слышал, устроили небольшой поединок на маленькой заросшей травой арене. Два парня, вполне себе обычных с виду, в таких же мундирах, что у всех окружающих, сначала стояли друг напротив друга, а потом... Тот, что высокий, просто поднял левую руку вперед, а второй с тонкими усиками. Усмехнулся. У них у обоих странные глаза. Своим левым я заметил необычное свечение вокруг них. Как от свечей духов. Стоит понаблюдать. Тот, что с усиками, начал метать копья, хотя его руки были пустыми. Да и копьями это нельзя было назвать. Это как молнии, только идеально ровные. Они появлялись прямо из ладоней усатого и десятками летели в высокого но тот даже не шелохнулся. Первое копье с шипением и громом взорвалось прямо перед высоким, остальные — там же. Он будто под куполом. Рассыпающиеся искры показывали идеально ровную форму барьера, который окружил того студента. Запахло, как во время грозы. Даже король-спаситель не был способен на такое, а он много чего вытворял, пока я его не поймал. Усатый швырнул еще несколько копий и встряхнул руки. Высокий убрал барьер и сложил ладони перед собой, а потом будто начал что-то растягивать. Между ладонями начал дрожать воздух, и за пару секунд появился здоровенный шар пламени, от которого вниз падали искры. — Слишком медленно, Иджи! — с усмешкой сказал Усатый. Высокий швырнул шар, но тот, громко шипя, упал слишком рано. Трава моментально вспыхнула и почернела, а Усатый только усмехнулся. Он шел противнику навстречу, но... А вот это интересно. Прямо в его руке возник меч с красным полупрозрачным клинком. Кто он такой? Тоже палач? Почему его меч появился так же, как мой корнифекс? Вот почему все называли меня небожителем. Но это все равно не отвечает на мои вопросы. Высокий вытянул руку, и в ней оказалось копье. Наконечник тоже красный. Стало интересно даже мне, а уж студенты вокруг меня охали и ахали. Я вышел чуть вперед, чтобы присмотреться. Моя правая ладонь зачесалась, будто корнифекс тоже хотел себя показать. Те парни сцепились. Дрались не агрессивно, хотя усатый постоянно подкалывал высокого. Клинки звенели, сталкиваясь друг с другом. «Вот я и увидел небожителей», — сказал кто-то возле меня. «Думал, что это сказки». Я все стоял и смотрел на бой. Если честно, никогда не видел схватку двух палачей, если так можно назвать этих людей. Хотя из общего у нас только призыв оружия. Все эти штуки с заклинаниями я делать не умел, но еще пару фокусов знал. Надо проверить, смогу ли я их сделать в этом теле. Еще несколько ударов, и они отошли друг от друга. Усатый швырнул громовую пику, которую Высокий отбил своим барьером. В ответ он кинул шар огня. Вот только Усатый уклонился, а огонь по широкой дуге обогнул арену и полетел прямо в толпу зрителей, как раз туда, где стоял я. Более тупой смерти придумать нельзя. Думал я очень быстро, но все равно понимал, что я не успею уклониться от этого шара. Даже корнифекс не успеет появиться, чтобы отбить заклятие. Я чисто машинально выставила левую руку перед собой. Но это не мой рефлекс. У меня такого не было. А у Павла Громова был. И это не случайно. Когда шар огня был прямо передо мной, я понял, что Павел Громов был не так прост, как о нем думали.